Глава 27. Влюбленные женщины. Соня. Подруга обнаруживает меня все в той же нише возле запасного выхода, и я не выдерживаю ее напора. Рассказываю свои приключения как на духу от начала и до объявившейся жены. Ну и наплёй», — категорично резюмирует услышанная Олеся. Он же тебя хочет. А мужики, они на все согласны, когда чешутся. Помаринуй его еще. Не давайся. Пусть бабок побольше вложит. Я ошарашенно хлопаю глазами. Лезь ты чего? Он же с ней плохо поступает. Это получается, что и меня обманывает. Ой, она отмахивается рукой. Отсутствие мужской любви легко компенсируется вложенной в тебя суммой. Полмиллиона — достойная цифра за временную аренду мужика. Нет, не говори мне это. Я мотаю головой. Я больше не пойду к нему. Лучше поговорю завтра на работе. А сегодня не смогу. Буду просто рыдать перед ним, как дура. Да и вообще, даже представить не могу, что говорить Сергею. Он четко дал понять. Никаких ревнивых сцен. Ну, конечно, ему их от жены хватает. Куда уж мне? «Почему как?» — фыркает подруга. «Ты и есть дура. Вот если бы мне так подфартило...» «Ты бы смогла спать с женатым мужчиной?» У меня даже просыхают слезы. «И делала бы это сладко и спокойно», — цинично улыбается Олеся. «Ты думаешь, я встречаюсь с Олегом, потому что сильно влюблена?» «Нет?» — сглатываю. «Ну, конечно, нет», — смеется подруга. «Он симпатичный, и друзья у него, знаешь, какие зачетные, солидные, постарше есть». «Так он же вроде...» «Я окончательно выпадаю в осадок от нашего диалога». «Любит тебя». «Конечно, любит», — соглашается подруга. Должна же быть от мужика польза. Лесь, там Олег. Я шикаю и стреляю глазами за ее спину. Я думала же водолазов вызывать. Шутит парень в своей плоской манере. Подходит к Лесе и, прихватив сзади за шею, рывком ее впечатывает себе в губы. Куртки, общественный туалет, коридор. Я действительно не понимаю, зачем они целуются в этом месте. Я пойду. Выползаю из своего укрытия. А вы спускайтесь, как закончите. «О, привет!» — замечает меня Олег. «Не завидуй!» — отталкивает его от себя подруга и стирает руками размазанную по лицу помаду. «Учись как надо. Будешь папика своего удивлять». «Ну хватит, Олеся!» — вскрикиваю, срываясь. «Я уже жалею, что рассказала тебе». «А чего такое?» — жуя жвачку, интересуется Олег. «Она живет со своим начальником». В открытую хихикая, передает информацию подруга. Олеся! С досадой окликаю ее. Ах да! спохватывается, рыдает, потому что он оказался женат. Я вспыхиваю и, просто отталкивая подругу плечом с прохода, ухожу к эскалаторам. Почти бегу, в очередной раз проклиная свою открытость. Нашла, называется, с кем поделиться, Соня. Ну а самой слишком тяжело было. Чудное! Ну, постой, догоняет меня подруга и хватает за плечо. Ну, извини, я иногда, ты меня знаешь, грубовато бываю. Просто хотела, чтобы мужик тебе тоже подтвердил, что нет в твоем случае проблемы никакой. Только какая-то никому не нужная, шизанутая мораль в твоей голове. Да я клянусь тебе, что той бабе нравится ее положение. Не нравилось бы ушла, и не верю, что ты первая такая. Я замираю и останавливаюсь почему-то вспоминая странные отношения Ани и совладельца торгового центра. «У них у всех это норма?» «Ну реально», — продолжает подруга, «ты не такая описанная красавица, чтобы порядочный семьянин от тебя голову потерял». От слов подруги становится только хуже. А самое обидное и страшное, что ее политика куда больше напоминает реальное положение вещей, чем моя. «Ладно», — я вздыхаю, — «давай, проехали». Только не говори никому. Разберусь. Олег догоняет нас, и мы вместе спускаемся в магазин. «Ну, вау!» — хихикает Олеся. «Солидно здесь». «Аня», — представляю ребят. «Это моя подруга Олеся и ее молодой человек Олег. Встретились случайно. Аня моя коллега». «Очень приятно», — вежливо отвечает Аня, с опаской разглядывая Олега. «Ну да», — с первого взгляда он не внушает доверия. Леси выпрашивает у меня померить бриллианты. Я осуществляю показ строго по инструкции. Подруга ведет себя, как настоящая сорока. В какой-то момент мне становится за нее даже стыдно перед коллегой. «Ну хватит, Лесь, торможу ее. «Ну когда я еще так позависаю, кайфоломщица?» — фыркает она. «Слушай, а погонять можно чего-нибудь взять? Вы же носите?» «Украшение за пределы магазина уносить запрещено». Строго влезает в наш разговор Аня. «Ну ладно, ладно», — тушуется подруга. «Кстати», — оглядывается на Олега, который втыкает в телефон. «Зай, можно я Соню позову с нами в клуб?» «Зови», — отзывается равнодушно. «Хочешь пойти?» — кивает мне. «Потусим, а потом в общагу завалимся. Ты ж хотела сегодня подумать?» — ехидничает Леся. «Я замираю. С одной стороны, это шанс. Да». Но глобально ни от чего не спасающий, только дающий фору. А что за клуб? Уточняю осторожно. Очень крутой. Рядом здесь, кстати, на кольце. Но я только после десяти смогу. Пытаюсь я дать себе время на раздумья. Ты ж знаешь, клубы — это не мое. Да ты просто не была никогда, — отмахивается подруга. А как в общежитие заходить? Обеспокоенно интересуюсь. Охранник шепнул, что комендантша сегодня после отбоя свалит, а ему просто бабок дадим. Вся общага там уже в ожидании. «Действительно, сходи, сонь, если хочешь», — трогает меня за руку Аня. «Я тебе должна и за первый день, и за экзамен. Уже шесть. Я справлюсь. Только у охранника отметься. Мне кажется, что ты с непривычки устаешь сильно». Я пытаюсь отделить их уговоры от своего желания. Развеется это хорошая идея, и... А вот не касается Северова моя личная жизнь. Злой кураж вибрирует в груди. Я сама решу, как отблагодарить его за помощь. Найду способ. Но это точно неразменная цена за мужчину, которого я пустила к себе ближе, чем других. Мне больно. Мне обидно. И, значит, чувствую я это не просто так. Спасибо. Я пойду. Решительно киваю. Только из одежды ничего нет. Развожу руками. Свое то платье наденешь», — говорит Олеся. «Мне Олег классное купил». Через 15 минут мы садимся в машину Олега. Старая пятнашка пахнет гаражом и бензином, но это однозначно лучший вариант, чем трястись в автобусе. Я долго думаю, отправить или нет Сергею сообщение, и решаю, что все таки должна. Пишу, что вечером не приду, остаюсь ночевать у подруги и не получаю в ответ ничего». Обида захлестывает с новой силой. Извините, Сергей Валентинович, что разочаровала вас в разговорчивости. А может, вы вообще уже будете рады, что я съеду? Закусываю губу и откидываюсь на подголовник. По телу бежит волна нервного озноба. Все происходящее в наших с ним отношениях не вяжется у меня между логикой и ощущениями. Вот уж действительно, влюбленные женщины готовы оправдать кого угодно.